Благодарности Ливия и Магда, спасибо вам за то, что пригласили к себе домой, угощали, показали подсвечники и фотографии, что доверили мне рассказать вашу историю. Примите мою неугасающую любовь и преданность, мое уважение и восхищение вашим мужеством, изобретательностью, приверженностью друг к другу и Циби, а также вашим родным Кари и Йоси. Моя искренняя благодарность вам за поддержку и ободрение в изложении истории вашей удивительной любимой матери Циби. Ее мужество продолжает поддерживать меня. Ее любовь к близким будет вдохновлять других людей наследование ее ценностям безоговорочной любви, и заботе, невзирая на риски, Хая и дитти. Спасибо за поддержку и ободрение в изложении воспоминаний вашей матери Магды, которыми вы поделились со мной. Без этого я не смогла бы рассказать историю три сестры. Ее отвага, любовь и сострадание – это маяк, освещающий путь людям по временам чувствующим себя потерянными и одинокими. Оди и Дорит. Нет слов, чтобы описать мою любовь и благодарность вам за приглашение в ваш мир, в дом вашей матери Ливии. Вы инициировали воспоминания Ливии, мучительные и радостные, позволившие написать эту историю. Многие часы, проведенные с вами лично и по видеосвязи, доставили мне большое удовольствие. Кари, Йоси, Хая, Дити, Оди и Дорит. Хочу выразить свою благодарность за ваше подчас весьма мучительное путешествие во времени, когда вы как бы заново переживали тот гибельный период истории, который пришлось вынести и пережить вашим удивительным матерям. Я в вечном долгу перед вами за ту эмоциональную встряску, которую вы претерпели, чтобы я смогла рассказать правдивую историю «Три сестры». Пэм, благодаря вам началось это удивительное приключение, изменившее мою жизнь. Большое спасибо, что написали тот первый имейл, который я открыла рано утром в Южной Африке. В нем вы писали о вашей свекрови Ливии, увидевший книгу «Татуировщик» из Освенцима и понявший, о ком написана эта история, и к тому же знакомый с Гитой. Вы дали толчок череде событий, приведших к публикации данной книги. Благодарю свою дочь Азюр Ди, которая забрасывала меня текстовыми сообщениями с таким содержанием. «Мама, ты должна прочесть этот имейл». «Мама, открой этот имейл, тебе надо сейчас же прочесть его». Она сразу распознала в маленьком имейле историю, которую необходимо рассказать, считая, что я должна приложить все усилия, чтобы написать ее. «Спасибо, милая». В моем посвящении к этому роману я упоминаю внуков Циби, Магды и Ливии, С большинством из них я имела удовольствие познакомиться и очень благодарна за их поддержку. Могу представить себе, как вы гордитесь своими бабушками и дедушками, чье выживание в войну и отвага привели вас на эту землю. Кейт Паркин, генеральный директор издательской компании Bonnier Books UK, в дороге из Асвенса, я называла вас своим другом, «Теперь называю дорогим бесценным другом. С того момента, как я послала вам имейл Пэм и написала, что хочу, нет, должна рассказать эту историю, вы поддерживали и ободряли меня в написании истории о трех удивительных сестрах. Ваша поддержка неоценима, и я перед вами в вечном долгу». Маргарет Стэд, Мэф Мэйврик, Директор издательства Bonnier Books UK, это в той же степени ваш роман, как и мой. Ваши блестящие писательские навыки и редактура, способность видеть глубину за конвой повествования, глубину и смысл в опыте Циби, Магды и Ливии, все это делает историю сестер примечательной. Без вас она не появилась бы. Вы путешествовали со мной. «Были мне подругой и партнером, когда мы встречались с членами семьи и планировали наилучший способ изложения этой истории. Общаясь с вами, я стала лучше и как человек, и как писатель. Выражаю вам свою глубочайшую любовь и уважение». «Спасибо». Бенни Агиус, генеральный директор Echo Publishing Australia, Как мне выразить мою любовь и благодарность вам за то, что были моим другом, менеджером, водителем, советчиком? Столько мудрости. Вы заставляете меня смеяться, вы заставляете меня плакать. Вы попросту самое лучшее. Не могу дождаться нашего следующего приключения. Рут Логан, глава отдела по авторским правам Bonnier Books UK. Ваша открытость и дружба значили для меня не меньше, чем ваше умение распространять мои истории во многих странах и переводить на многие языки. Вы делаете это не в одиночку. Илария Тараскони, Стелла Геатракоу и Эми Смит. Вы учитесь у мастера. Спасибо вам за ваши усилия. Клэр Джонсон Крик Прошу извинить меня за задержку в предоставлении вам экземпляра, требующего корректировки. Читатель в конечном счете оценит ваше мастерство, а я безмерно благодарна. Франческа Рассел, директор по рекламе и Клэр Келли, менеджер по рекламе в Зафре. Мои компаньоны, две мои Мэри Поппинс. Мне нравится, как мы общались лично. «По имейлу e или видеосвязи. Ценю ваш талант выводить меня на сцену. Вы знаете, что я люблю выступать и помогаете мне в этом. Спасибо». Блейк Брукс, бренд-менеджер в Зафре, приобщаясь к этой истории, вы смеялись и плакали. Огромное спасибо вам за осуществление связи с семьями в Израиле и Канаде, за потрясающие видео, которыми мы теперь располагаем. Вы приложили большие усилия. и Я ценю ваш энтузиазм и приверженность делу. Спасибо вам. В «Зафре» есть команда, благодаря которой вы сейчас держите книгу «Три сестры» в руках. Они занимаются оформлением, маркетингом и продажей. Ник Стерн, Стивен Дюман, Элиза Бернс и ее команда, и Пол Бакстер. Мне нравилось быть частью вашей команды. Келли Личман, вы участвовали на протяжении всего времени написания моего произведения. Без ваших квалифицированных переводов показаний Циби, Зиги и Ливи эта история не была бы рассказана. Большое спасибо за ваш ответственный и честный перевод текстов, которым только я имела доступ, а также за ваше вдумчивое и проницательное прочтение окончательной рукописи. Моя любовь и искренняя благодарность Ленке Пустаи из Кромпахи, Словакия, без которой не было бы найдено столько ценной информации и документов, идентифицирующих имена даты рождения и так далее. Вы чудо! Салли Ричардсон, Дженнифер Эндерлин из Сент-Мартинс-Пресс в Соединенных Штатах Америки, вы приняли эту историю, услышав только смутный набросок. Вы радушно приняли меня с дорогой из Освенцима, а теперь вновь прославляете Циби, Магду и Ливию. Вместе с Кейт, Маргарет и Бенни – Мы образуем группу женщин, прославляющих и почитающих сильных, отважных женщин. Я так благодарна вам за теплоту, за то, что не теряете со мной связи и радушно встречаете, когда я приезжаю. Спасибо вам. Остальные члены команды сант Martin's Press примите мою искреннюю благодарность. Я отмечу каждого отдельно в издании, выходящем в США». Я говорила о Бенни из Echo Publishing Australia и о той важной роли, которую она играет в моей австралийской писательской жизни, однако она работает не одна. Джеймс Элмс ушел из Echo, но я должна поблагодарить его за технические навыки, позволяющие ему отправлять меня в путешествие по свету, а также за преданность и удивительное стремление прийти на помощь в любое время дня и ночи. «Мне не хватает вас, Джеймс. Мой специалист по рекламе Эмили Баньярд. Я очень ценю ваш кипучий жизнерадостный подход к делу. Тиган Моррисон и Рози Утрет. Я рада, что вы состоите в моей австралийской команде. Команде «Аллен и Алвин, Австралия. Мои книги не читались бы, если бы вы не помогли этому произойти, распространяя их в Австралии и Новой Зеландии. Моя искренняя благодарность всем вам за то, что стали важной спицей в моем колесе на родине. Руководству и сотрудникам. «Сафара Фрейсинт в Тасмании, спасибо за вашу заботу и интерес к написанию этой истории, за то, что предоставили мне оазис, где можно было укрыться и сосредоточиться на книге, когда я запаздывала. Изоляция во время пандемии не располагала к творчеству, а ваш удивительный уголок располагал». Питер Бартлетт и Патрик Консидайн – Я очень благодарна за ваши советы и поддержку. Кевин Мотто и Адриано Донато, если бы не вы, один плюс один не дал бы два. И, наконец, люди, превращавшие каждый мой день в хороший, мои родные, Стив, Арен и Бронвин, Джаред и Ребекка, Азюрди и Эван, Моя любовь и благодарность вам за то, что мирились со мной, и спасибо пяти человечкам, продолжающим приносить мне радость и смех. Генри, Натан, Джек, Рейчел и Эштон, вы освещаете мою жизнь. Люблю вас безмерно. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Январь 2023 года. Звукорежиссер Александр Герасимов читал Михаил Росляков.